Глава 34 Можно до бесконечности сжимать кулаки и скрипеть зубами, можно биться головой о стену и крушить всё вокруг, можно даже напиться до беспамятства. Но никак не вернуть тот единственный шанс, который дала судьба. Альтан всё испортил. Пусть и не без чужой помощи, но всё же сам. Он сочувствовал мышке, потому что снова отталкивал её. Сознательно и безжалостно. А как иначе? Она уже проникла глубоко под кожу, расцарапала броню своими нежными коготками, и, конечно же, хотела понять причину плохого настроения. И легко добилась бы своего, он ей быть настойчивее. А ей нельзя знать. Нельзя сказать правду наполовину, и не потому, что мышка не простит лжи. О, она великодушна, особенно к мужу. Просто тут либо все, либо ничего. И ничего предпочтительнее. В конце концов, это его проблема, его боль. и он не хочет делить её с женой. «Аль, ты здесь?» — в комнату заглянул Эмиль. «А я тебя жду». «Не хочу это обсуждать», — отрезал Альтан. «Зато я хочу», — парировал Эмиль. «Важешь просьбу старого друга?» «И попробуй откажи. А вдруг оно и к лучшему. Поговорить и забыть. Хотя бы попытаться». «С одним условием. Составишь мне компанию». Давно не брал в руки оружие. спаринг уточнил Эмиль. «Мечи?» «Да». «Договорились. Сейчас?» «Да». «В вашем распоряжении, милорд». Эмиль шутливо поклонился. Это раздражало, потому что повода для веселья не было. Выпустить демонов наружу необходимо, и Эмиль — достойный противник. А там, глядишь, Альтан сможет спокойно выслушать его мнение насчет письма. И хватит сил успокоить Тиону и не выглядеть при этом жалким ничтожеством. Мышка очень болезненно восприняла его отстраненность, за которой он прятал растерянности боль. Он должен уберечь жену хотя бы от этого, если от другого не получилось. Едва они спустились на первый этаж, дорогу Альтану перегородила экономка. «Милорд, вы должны подписать». «Эмиль, накладные у тебя?» – вздохнул Альтан. «В кабинете, Милорд». «Сегодня подпишу. Что еще, миссис Керри?» «Смета на неделю. Нужна еще одна горничная на этаж и список от повара». «Никаких горничных. Смету и список передайте Эмилю. Я посмотрю. И вот еще что, миссис Керри. Через несколько дней мы принимаем гостей. Заниматься подготовкой будет моя жена. Сообщите, пожалуйста, всем, что ее слово равносильно моему. Вас это тоже касается». «И мне не надо докладывать о ее распоряжениях?» — уточнила экономка. «Нет необходимости. Вы сообщите? Или соберите людей, я сам?» «О нет, милорд, я сообщу». «И мистеру Ли, обязательно». «Непременно, милорд». Может, экономка и удивилась тому, что лорд допустил к делам жену, однако внешне оставалась спокойной и невозмутимой. Альтан давно заметил, что миссис Керри нелегко вывести из себя, если вообще возможно. «Кстати, о Теоне. Я видел, она неслась, как ошпаренная», заметила миль когда экономка отошла. «Я не стал проверять, куда. Может, зря?» Альтана ценил тактичность друга. «Проще спросить, вы что, опять поругались?» «Все в порядке, Эмиль. Теоне нужно побыть одной». И глупостей она не наделает, в отличие от Виолы. Мышка вообще радует благоразумием. «Как скажешь, зал или двор?» «Двор». Бой, пусть и тренировочный, принес облегчение. Они договорились, что Эмиль не будет использовать защитный магический щит, и бились почти всерьез, избегая наиболее опасных выпадов. И тупые мечи в умелых руках могли изувечить. Обычно защитой тоже пренебрегли. Их не пугали царапины и синяки, зато от выброса энергии, казалось, вибрировал воздух. Выбросить из головы все мысли, абсолютно все. Сосредоточиться на рисунке атаки, импровизировать с защитой, нападать и обороняться, танцевать с мечом, чувствуя его продолжением руки, единым целым с самим собой. До потери чувствительности, до изнеможения, до кровавой пелены перед глазами. Под градом катился по лицу, по спине, по груди. Рубашка намокла и прилипла к телу. Уши заложило от звона металла. И мышцы, давно не тренированные, но ничего не забывшие, гудят от напряжения. «Хватит!» — крикнул Эмиль, отразив очередной выпад. «Слабак!» — прорычал Альтан. «Защищайся!» Эмиль не стал спорить, но поддался, позволил Альтану выбить у него меч и вскинул обе руки ладонями вперед. «Все, я больше не могу». Альтан и сам устал так, что едва держался на ногах. Зато больше не хотелось убивать и, самое главное, стянать и посыпать голову пеплом. Сил на страдания не осталось. «Через полчаса в моем кабинете». Бросил он Эмилю, поднимая его меч. «Я отнесу в оружейную». «Хочу зайти к Виоле, справиться о самочувствии», предупредил Эмиль. «Через полчаса», повторил Альтан. И ему хорошо бы найти мышку, убедиться, что с ней все в порядке. Отчаяние схлынуло, но он также испытывал боль, но теперь и ее как свою. Все же он обошелся, с ней слишком жестоко. Мышка явилась сама, едва Альтан зашел в кабинет. Серьезная, взъерошенная, сосредоточенная. «Я по делу, милорд», — заявила она с порога. «Ненадолго». «Да, Тео». Он шагнул навстречу, но мышка ловко уклонилась от объятия и встала так, что между ними очутился стул. «Вы уже сообщили слугам, что я занимаюсь приемом гостей?» «Да». «А бюджет?» Альтан назвал сумму. Мышка деловито кивнула. «Спасибо, это все». «Тео, подожди». «Да, милорд». «Зайди после обеда. Мне интересно, что ты планируешь». В ее взгляде мелькнуло плохо скрываемое разочарование, а ответ прозвучал вежливо и дерзко. «Милорд, я обязательно покажу вам и смету, и меню, даже если это покажется вам неинтересным и лишним. Иными словами, я прекрасно понимаю, что ты мне не доверяешь». «Мне действительно интересно, Тео. Я никогда не принимал гостей и навряд ли смогу что-то посоветовать». Она не поверила, это он тоже прочел по глазам. «А как там Виола?» – спросил Альтан, меняя тему разговора. «Ей лучше?» Он почти обогнул стул, подбираясь к жене, но после невинного вопроса ее чуть ли не отшвырнуло в сторону, и ответить она не успела. В кабинет вошел Эмиль. «Виола хорошо себя чувствует», – произнес он. «Я только что от нее». «Тео, а ты сама?» Альтан хотел спросить, все ли в порядке, но мышка шмыгнула к двери. «Уверена, что Эмиль расскажет все подробности о Виоле», — выпалила она и выскочила из кабинета. «Что с ней?» — удивленно поинтересовался Эмиль. «Обиделась», — мрачно пояснил Альтан. «Хоть сюда не лезь и без того тошно». «О, нет, между собой точно без меня разбирайтесь, но... ты ей сказал?» «Конечно нет, как ты себе это представляешь?» — разозлился Альтан. «Ты что, не видишь, какая она? Она, не задумываясь, принесет себя в жертву». «Ты неутомим», — вздохнул Эмиль. «Но второго раунда с мечами я не вынесу, так что просто перестань метать молнии, и я объясню тебе, что можно обойтись без жертв». «Попробуй». Альтан безразлично повел плечом. Ему не хотелось спорить. «Только поставь защиту, на всякий случай». «От белых мышек?» — хмыкнул друг. «Тиона утром израсходовала весь резерв, ей еще сутки восстанавливаться. Но хорошо, как скажешь». Он вытащил из кармана злополучное письмо, развернул листы бумаги. Альтан заметил, что нервно постукивает пальцем по столешнице. И впрямь надеется, что упустил какую-то деталь? Пожалуй. Эмиль не стал бы понапрасну обнадеживать. «Я не буду читать все, только переписанный кусок. Аль, слушай». Он многозначительно поднял указательный палец и потряс им в воздухе. «Внимаю!» — буркнул Альтан. И что он там не так прочитал? Впрочем, он не объективен. Заинтересованность в вопросе, возможно, помешала правильно понять текст. Итак, магическое выгорание долгое время считалось неизлечимым, однако в... В седьмом году чародии Энской академии описали случай, который был расценен как чудо или милость богов. Чародей, потерявший силу, встретил истинную пару. Тотем вернулся к нему в первую брачную ночь, когда он лишил жену девственности. Смею предположить, что сие случилось от великой любви в момент цаития двух влюбленных сердец. Это же подтверждает и другой случай. Чародей с выгоранием, состоящий в законном браке, вернул силу при помощи жены, которая пожертвовала своим тотемом ради любимого. И здесь были соблюдены два условия. Истинная связь в паре и искреннее желание любящей супруги. Однако стоит заметить, что в обоих случаях последствием излечения стало... Альтан поёрзал в кресле. Выписка из личного дневника одного из ректоров столичной академии прерывалась на очень интересном месте. Вот именно. Что за последствия? Даже если бы он не испортил их первую с Тионой брачную ночь, даже если она узнает и пожертвует своей силой ради него, то что за последствия их ожидают? Он мог рисковать собой, ради того, чтобы вернуть дракона, мог. Но рисковать Теоной? Никогда. «Хорошо, про последствия ты прав», — сказал Эмиль, хотя вслух Альтан не произнес ни слова. «Рисковать женщиной ты не будешь, но есть шанс найти недостающие сведения. Это описание в дневнике, но наверняка есть и другие. Поиски еще не закончены». «Какие поиски?» — простонал Альтан. «Зачем? Я просрал первую брачную ночь и не позволю Теоне передать мне силу». «Есть ещё варианты?» «Два случая за всю историю, и ты говоришь о вариантах?» «Два описанных в дневнике случая. Возможно, есть ещё. И да, нельзя делать однозначные выводы всего по двум случаям. Если бы ты не был так расстроен, то и сам понял бы». «Я тупил, когда исчез дракон», — проворчал Альтан. «Всё не так. Я не е». Любая ситуация, даже самая простая, может выйти из-под контроля. Я не способен защитить собственную жену. Ну да, поплачь по этому поводу. Слова Эмиля прозвучали как оплеуха. Хорошая такая, смачная. Даже щека заныла и кровь ударила в голову. Адский пламень. Да его маленькая жена не ноет и не жалуется так, как он. Альтан сжал виски пальцами и закрыл глаза. Эй, Аль! окликнул его Эмиль. «Прости, я не...» «Спасибо». Перебил он и посмотрел на друга. «Правда, спасибо». «Но... я считаю, жертва не нужна. Прости, мне сложно обсуждать с тобой подробности вашей с Теоной интимной жизни». «Я тоже не хочу это обсуждать. Но я тебя понял, Эмиль. А теперь дай мне слово, что ты ничего не скажешь Теоне». Вариант с жертвой самый простой, она сочтет правильным и необходимым вернуть мне долг. Какой долг, Аль? Я рассказывал тебе, как она благодарила меня за смерть отца. Ммм, да, тут ты прав. Хорошо, обещаю. У меня тоже есть просьба. Я хочу сам оплачивать счета Виолы, но Теона не должна об этом знать. Эмиль, когда я уговорю тебя перестать притворяться слугой? С досадой произнёс Альтан. «Чтобы ты понимал», — фыркнул он. «Лорды не замечают слуг и откровенничают при них, как будто они пустое место. И слуги откровения с теми, кто им ровня». «Сплошная выгода». «Вот именно». «Хорошо, обещаю», — вздохнул Альтан. «Тебе она нравится, Виола?» «Поговорим об этом позже. Может, займёмся делом?» Милорд обещал подписать накладные. после обеда. Сейчас я хочу прогуляться. Один. И обдумать, высоки ли его шансы. Возможно, дело не в первой брачной ночи, а в переплетении энергетики во время соития. Если Теона отдастся ему с любовью, то это будет впервые. Но захочет ли она? Все просто. Не попробуешь, не узнаешь.